Часть первая. Голова, кости черепа. Глава первая. Кости мозгового черепа нейрокраниум. Подлинное лицо жизни — это череп. Никас Казанзакис, писатель. 1883-1957 год. В иконографии смерти Нет более узнаваемого образа, чем человеческий череп. Черепа или их имитации использовались в ритуальных целях в большинстве культуры цивилизаций с древнейших времён. Сегодня череп – главный символ Хэллоуина, логотип рокеров, байкеров и пиратов, международный символ ядов и излюбленный мотив на футболках готов. В качестве предметов искусства богато украшенные человеческие черепа в викторианскую эпоху широко продавались и покупались. Достаточно вспомнить печально прославившиеся резные черепа из хрусталя, якобы относившиеся к доколумбовой культуре майя и ацтеков. Впоследствии выяснилось, что все это артефакты конца XIX века, созданные для вытягивания денег у богатых коллекционеров. Поддельные черепа использовались не только для получения дохода, но и для фабрикации доказательств различных научных теорий. Так, пилдаунский человек, обнаруженный в 1912 году, был попыткой убедить научный мир в том, что найдено недостающее звено между человеком и обезьяной. В 1953 году его череп, якобы найденный в каменистых почвах близ Пилдауна в Восточном Сассексе, был провозглашен подделкой. Оказалось, что нейрокраниум, или черепная коробка, принадлежит современному человеку, а слегка обработанная нижняя челюсть – орангутангу. Не лучший эпизод в истории науки для имиджа всезнающих британских учёных. Бывало и такое, что череп превращался в дорогостоящее произведение искусства, например, когда в 2007 году Дэмьен Хёрст создал свой знаменитый бриллиантовый череп «За любовь Господа». История его названия такова. Мать художника постоянно спрашивала «Буга ради, по-английски «За любовь Господа». Скажи, что ты будешь делать дальше». И вот на свет появился платиновый слепок человеческого черепа, инкрустированный 8600 бриллиантами чистейшей воды, включая огромный розовый камень грушевидной формы, расположенный посередине лба, и олицетворяющий третий всевидящий глаз. Этот череп стал своего рода моментом моря, рукотворным объектом, заставляющим человека задуматься о своей смертной природе и напоминанием о том, что искусство побеждает смерть, потому что его красота вечна. Материалы обошлись художнику в 14 миллионов фунтов, кому череп был продан и был ли продан вообще за запрошенную астрономическую стоимость 50 миллионов, остаётся тайной. В этом произведении Хёрста две вещи тревожат меня особенно сильно. Использование дорогостоящих бриллиантов в столь экстравагантном изделии это, конечно, не моё дело. Но тот факт, что череп, с которого был снят слепок, художник купил в лавке транссидермиста в Айлингтоне, заставляет задуматься об этике современного общества, допускающей продажу и покупку останков наших предков, вне зависимости от их древности. Когда-то эти останки были чьим-то сыном или дочерью. Если мы не допускаем и мысли, чтобы распродавать кости из семейного склепа, то почему не распространяем свою лояльность на людей из другой эпохи? Во-вторых, зубы были настоящие. Их вынули из черепа и вставили в слепок, то есть нарушили целостность останков из творческих соображений. Это очень мне не нравится, как и тот факт, что некоторые зубы художник вставил не на свои места. Пожалуй, привлекательность символики с черепами заключается в том, что череп – самый узнаваемый фрагмент человеческих останков и ключевой элемент человека как личности. В черепе заключен наш мозг, то есть наш интеллект, наша воля, наши чувства и, как некоторые считают, даже душа. Мы узнаем людей по лицам, а не по коленным чашечкам, к примеру. Это та часть человека, с которой мы в основном взаимодействуем, вместилище нашего сознания, нашего разума, то есть, собственно, нас. Неприходящее увлечение человечества скелетами и черепами имеет еще одно более простое объяснение. Тело есть у каждого, но собственные кости остаются для нас невидимыми, представляя собой настоящую загадку. Когда полиция приглашает судебного антрополога для помощи в расследовании, заведомо известно, что некоторые части тела могут отсутствовать по вполне понятным причинам. Большинство из нас рождаются с полным набором костей, но есть и исключения. Руки и ноги или пальцы на них могут, к примеру, не сформироваться или отпасть из-за амниотических перетяжек, редкого синдрома, приводящего к ампутации конечностей или пальцев во внутриутробный период. В течение жизни люди могут терять конечности из-за травм или в ходе хирургических операций. Когда мы обнаруживаем человеческие останки, некоторых частей может не хватать. Обычно это объясняется вмешательством падальщиков, но бывает и так, что какие-то части тела намеренно изымают или хоронят отдельно. В любом случае судебный антрополог должен быть открыт для разных предположений и стараться извлечь максимум информации даже из самых мелких фрагментов. «При выемке останков из свинцового гроба в склепе одной из лондонских церквей пару лет назад. Я сказала коллеге, не могу найти его ногу. Коллега посоветовала мне посмотреть внимательнее, обычно у всех людей по две ноги, но не в этом случае. Сыру Джону Фрейзеру отстрелила ногу пушечным ядром при осаде Гибралтара в 1782 году, так что второй ноги в гробу действительно не было». И тем не менее, хотя мы можем продолжать жить бесконечности и пальцев, ни одному человеку не удалось пережить по серию головы. Поэтому у любого скелета должен быть и обязательно был когда-то череп. Собственно, его мы стремимся найти всегда. Работая в Лондоне ещё в начале своей карьеры антрополога, я столкнулась с набором останков, поставившим меня в тупик. Как-то утром мне позвонили из полиции, им требовалась помощь в довольно необычном деле. «Должна заметить, что в нашей профессии обычных дел вообще не бывает. Практически в каждом расследовании, в котором я принимала участие, имелись какие-то странности и отклонения. Полицейские просили меня приехать и помочь им при эксгумации скелетных останков, обнаруженных в частном саду, а затем изучить их в ближайшем морге. Команда судмедэксперта встретила меня в одном из серых безликих офисов, типичных для полицейского управления». Там наливали сколько хочешь чаю, а при определенной доле везения можно было получить и сандвич с ветчиной. Детали дела изложил старший следователь. Приятного вида пожилая дама, заметно взволнованная, вошла, не представляясь в полицейский участок, и заявила дежурному сержанту, что если полиция поднимет бетонные плиты в садике дома, расположенного неподалеку, то обнаружит под ними мертвое тело. Женщину задержали, а полиция отправилась по адресу. На допросе женщина сообщила, что около 20 лет назад ухаживала за старушкой, которая жила в том доме. Однажды она пришла и обнаружила свою подопечную мёртвой на полу. Женщина сказала, что запаниковала и, не зная, что делать, похоронила тело, потому что не хотела неприятностей с полицией. Она уведомила владельца дома о том, что старушка заболела, и её увезли в дом престарелых, а потом взялась за уборку. Это, однако, не объясняло, почему она ещё пару лет продолжала получать за покойницу пенсию, что само по себе уже должно было привлечь некоторое внимание. Сейчас в доме жили новые арендаторы, которых пришлось временно переселить в другое помещение, чтобы судмедэксперты смогли приступить к работе. Через раздвижные стеклянные двери в сад они вышли во внутренний дворик, замощённый серыми бетонными плитами. Поднять плиты оказалось легко. Под ними на глубине не больше шести дюймов была обнаружена первая кость, и тогда полицейские позвонили мне. При эксгумации мы подняли полный набор скелетированных останков, полный за исключением головы. Когда я уведомила полицию о ее отсутствии, меня спросили, уверена ли я. Может, я ее просмотрела? Мое негодование от предположения о том, что я могла недостаточно качественно сделать свою работу, не знало пределов. «Как можно пропустить предмет размером с футбольный мяч?» «Нет, я её не просмотрела. Всё от четвёртого шейного позвонка было на месте, кроме головы и трёх верхних позвонков, которых точно не оказалось под плитами». В морге я убедилась, что безголовый скелет принадлежал женщине преклонных лет. Это соответствовало информации, предоставленной заявительницей, вплоть до артрита и искусственного тазобедренного сустава. Мы нашли даже ремень, который она продевала в брюке с характерной пряжкой. Ремень принадлежал мужу покойной, бывшему военному. Патолог зафиксировал, что очевидных признаков причины и рода смерти обнаружить не удалось, и согласился с тем, что идентификация останков вопросов не вызывает. В медицинской карте покойной говорилось, что несколько лет назад ей заменили правый тазобедренный сустав Но, к сожалению, там не указывался номер протеза, который мог бы стать для нас достоверным идентификатором. Её стоматолог сообщил, что она носила протезы, но у нас не было головы, а, соответственно, и зубов. Поскольку из её родни в живых никого не осталось, мы не могли взять у них образец ДНК для сравнения. Разглядывая верхнюю кромку оставшегося шейного позвонка, я пришла к выводу, что череп изъяли примерно в то же время, когда наступила смерть. На позвонке осталось достаточно следов, указывающих на травматическое повреждение, что означало принудительную сепарацию. Но голову ещё предстояло найти. Когда задержанную спросили об этом недостающем фрагменте тела, она признала что не смогла закопать голову, потому что старушка смотрела на неё. Вместо этого она перерубила шею лопатой и унесла голову с собой в целлофановом пакете. Выбросить её она не могла, и хранила с тех пор у себя дома. Каждый раз, переезжая, она забирала голову с собой. Естественно, следующим вопросом было, где её теперь искать. Женщина ответила, что голова у неё в сарае, в пластиковом мешке под цветочными горшками. Полицейские направились к ней в сарай, задержанная не солгала. По крайней мере, в этом вопросе она решила придерживаться истины. Полицейские вернулись в морг с черепом, завёрнутым в пакет из супермаркета. Моей первой задачей было определить, действительно ли этот череп принадлежал обнаруженному телу. В те дни мы только начинали проводить анализы ДНК, и совпадение мне предстояло установить по анатомическим признакам, а также по полу и возрасту. У меня был череп и нижняя челюсть, а также первые и второй шейные позвонки, третьего не было. Очевидно, именно в этом месте произошло расчленение, Но его отсутствие означало, что мы не сможем анатомически точно совместить череп с шеей. В любом случае, особенности черепа и нижней челюсти указывали на то, что они принадлежали пожилой женщине, которая на момент смерти лишилась всех зубов. Кажется, зубные протезы так и не нашли. Однако сюрпризы продолжались. Для начала мы обнаружили следы порезов в основании черепа и на втором шейном позвонке. Они указывали на то, что помимо лопаты, если она вообще использовалась, расчленение производилось инструментом с острым лезвием, чем-то вроде топорика для мяса. Что ещё более важно, я нашла трещины на черепе. Покойная получила как минимум два сильных удара по голове тупым предметом, возможно, той самой лопатой, от чего и появились трещины. Патолог согласился с тем, что смерть наступила в результате удара тупым орудием по затылку, и что голову отрезали уже у трупа, чтобы скрыть преступление. Возможно, именно поэтому задержанная всю жизнь возила череп за собой. В полицию заявления об исчезновении не поступало, у жертвы попросту не было семьи, которая могла бы его подать. Я не представляю, что подвигло на убийство человека, обязанностью которого было за ней ухаживать. В любом случае, женщину обвинили в том, что она убила свою подопечную, два раза ударив её по голове, возможно, лопатой, которую она затем использовала, чтобы отделить голову от тела. Когда у неё это не получилось, она пошла на кухню и отыскала подходящий инструмент. Отрубив голову, она положила её в пакет и унесла с собой домой, вырыла во внутреннем дворике яму и закопала там тело. Наверное, она потратила немало времени на уборку, чтобы замести следы преступления, вынесла, скорее всего, из квартиры всё более-менее дорогостоящее, а потом ещё и получала пенсию за свою жертву. Возможно, мотивом преступления были деньги, и она совершила его обдуманно и хладнокровно. А может, она убила в состоянии аффекта после ссоры, или просто лишилась терпения и ударила старуху. Я не в курсе, как обвиняемая сама объяснила свой поступок. «Но я совершенно точно знаю, что она 20 лет скрывала то убийство, и всё равно то ли совесть, то ли постоянная необходимость поддерживать свою ложь заставили её прийти в полицию и сознаться в содеянном. Её признали виновной в убийстве, расчленении, сокрытии останков и мошенничестве, заключавшемся в получении пенсии жертвы. Остаток своих дней она проведёт за решёткой, пожилой возраст не является смягчающим обстоятельством, особенно в делах об убийстве». Большинство громких преступлений получают какое-нибудь название, так что и это неизбежно стало убийством с головой в сарае. Как я часто говорю в беседах с авторами детективов, если они станут писать о том, с чем мы сталкиваемся в реальной жизни, никто им не поверит, заявив, что такого не могло быть в принципе. В данном случае Кости поведали нам не только о том, что голову отсекли намеренно, но и о том, что женщину убили. Она не умерла от естественных причин. Но прежде чем мы сможем прочесть историю человека по его костям, надо убедиться, что перед нами действительно кости. Иногда другие предметы маскируются под части человеческих скелетов, и если мы не будем знать, на что они похожи, то можем стать жертвами обмана. За фрагменты детского скелета часто принимают кости животных и даже камни, потому что детские косточки действительно похожи на камешки. С черепом такой проблемы обычно не возникает, потому что он в значительной степени развивается ещё до рождения. Но путаница всё-таки может произойти. В 2008 году внимание всего мира привлекло расследование по делу о насилии над детьми в бывшем детском доме на острове Джерси в Отдала-Гарен, начатое после заявления о находке фрагментов детского черепа. Находку восприняли как непреложное доказательство, и расследование велось очень интенсивно. Начали ходить слухи о том, что воспитанников детского дома пытали и убивали, а от тел избавлялись. Однако лабораторное исследование, которое должно было установить возраст фрагмента черепа, показало, что это вообще не кость, а деревяшка, скорее всего, обломок кокосовой скорлупы. В конце концов, полиции пришлось признать, что у неё нет никаких доказательств убийств Вотта де Лагарен. Из 170 якобы костных фрагментов, обнаруженных на месте бывшего детского дома, Только три могли принадлежать человеку, да и тем было уже несколько веков. Отсутствие трупов, однако, не являлось доказательством отсутствия насилия. Расследование установило, что оно действительно имело место в Отде-Лагарен и других детских домах на Джерси в конце сороковых. Некоторые виновники получили по заслугам, но многие избежали наказания, потому что уже умерли к тому моменту, когда скандал вышел наружу. Но из-за того, что на изучение ложных улик было потрачено немало времени силы государственных средств, полиция и судебные эксперты подверглись суровой критике, едва не сорвавшей столь важное расследование. Случившееся на Джерсе напоминает «Только по той причине, что мы рассчитываем найти улики, наши находки не становятся ими. Когда ищешь останки детей, не рассчитываешь обнаружить кокосовую скорлупу. Тут таится большая опасность». Начинаешь искать нечто, подтверждающее уже сложившуюся теорию, и рассматривать любые находки сквозь призму своей предубежденности. Всем нам приходится бороться с этой тенденцией. Очень важно, чтобы разные камешки, обломки дерева и пластмассы, особенно на местах пожаров, подвергались тщательному исследованию, прежде чем будет сделан окончательный вывод. Но иногда кость – это просто кокосовая скорлупа. Хотя череп уже много веков прочно занимает место в культурном и мистическом арсенале человечества, настоящее чудо заключается в его структуре и назначении, в том, как он формируется, растёт, и что может рассказать о жизни, а порой смерти человека, которому короткое время принадлежал. Кости человеческого черепа начинают формироваться к концу второго месяца беременности, к моменту рода в семь месяцев спустя – Практически все они имеют узнаваемую форму, по которой их можно различить, даже если обнаружить по отдельности, если знать, что искать. Рост и связи между 28-ю приблизительно костями, составляющими череп взрослого человека, делают его одним из самых сложных элементов человеческого скелета для опознания и реконструкции по фрагментам. При рождении череп младенца состоит из примерно 40 различных костей, большая часть которых размером всего несколько миллиметров. Эта составляющая скелета растет в матке не так быстро, как стремительно развивающийся мозг, но сохраняет при этом подвижность, необходимую для безопасного прохождения через смехотворно-узкий материнский родовой канал. Мягкие участки или роднички в голове ребенка позволяют костям заходить одна на другую во время родов и одновременно помогают черепу растягиваться, чтобы в нем помещался мозг, растущий быстрее, чем окружающая его костная ткань. Череп младенца сразу после рождения может выглядеть деформированным, должно пройти время, чтобы кости вернулись на свои места, а шесть родничков закрылись. Этот процесс начинается в возрасте 2-3 месяцев и занимает до полутора лет. С момента появления ребёнка на свет череп выполняет четыре основных функции. Во-первых, он должен защищать очень мягкие и уязвимые мозг и мозговые оболочки. Во-вторых, должен иметь отверстия для выхода нервов и кровеносных сосудов, а также для размещения органов чувств – глаз, ушей, носа и рта, чтобы обеспечивать их оптимальную работу и позволять нам взаимодействовать с внешним миром. В-третьих, должен предоставлять достаточно места для сменяющегося набора зубов, необходимых нам, чтобы кусать и жевать, а также для парных челюстных суставов, обеспечивающих смыкание верхней и нижней челюсти, благодаря чему мы пережевываем пищу, тем самым облегчая пищеварение. И в-четвертых, должен вмещать верхние отделы дыхательного и пищеварительного трактов, обеспечивающих дыхание и прохождение пережеванной пищи. Череп делится на две основных части. Первая, наиболее крупная, это нейрокраниум, состоящий из восьми костей. Такая прочная черепная камера обеспечивает выполнение функции номер один – защищать и поддерживать нежные ткани мозга. Вторая – меньшая по размеру часть. Это висцерокраниум или лицевой череп, который у взрослого человека состоит из 14 костей. Он выполняет остальные функции со второй по четвёртую. У младенца лицевая часть черепа значительно меньше мозговой и занимает лишь одну седьмую от всего объёма черепа. Вот почему голова новорождённого кажется непропорционально большой, и почему роды такой сложный процесс. А поскольку глаза непосредственно связаны с мозгом, то и орбиты в таком черепе тоже выглядят чересчур крупными. Мультипликаторы, работающие на студиях Disney и Warner Bros., преувеличивают эту разницу между детскими и взрослыми чертами, когда рисуют своих героев хороших и плохих. Забавных и не таящих в себе угрозы персонажей, таких как Элмер Фат, охотившийся за Багзом Банни, они рисуют невысокими и толстоватыми, с круглой головой и пухлым лицом, без подбородка и с широко распахнутыми глазами, то есть похожими на детей. Злодеи, например, Джафар из Алладина или Малефисента из «Спящей красавицы», будут по контрасту высокие и худые с относительно небольшой головой, прищуренными глазами, выступающим подбородком, и непропорционально длинным узким лицом. Современная компьютерная анимация выглядит, конечно, более изощренно, но эти отличительные черты прослеживаются и в ней. Дети отличаются от взрослых, потому что пропорции черепа связаны с ростом мозга и зубов. Поскольку мозг развивается задолго до зубов, его рост наиболее заметен у маленьких детей. Нервная система человеческого эмбриона – зарождается в виде лепестка ткани, который затем разрастается в трубку, похожую на соломинку для коктейля, проходящую по центру тела от будущего мозга до копчика. На четвёртой неделе внутриутробного развития мозговая часть наклоняется вперёд на будущем мозговом стволе и начинает надуваться, как пузырь на конце соломинки. Развитие нервной ткани там, где в дальнейшем сформируется мозг, идет ускоренными темпами, опережая рост защитного костного панциря нейрокраниум, который только начинает образовываться вокруг нее. Мозговые ткани и нервные ткани в целом посылают сигналы, подталкивающие к развитию костей, которые будут их защищать, поэтому неудивительно, что одним из первых элементов скелета, возникающих у человека, становится череп, в особенности его мозговая область. Патерны роста, как, например, развитие кленовидной кости, расположенной в центре основания черепа, помогают нам отличить, принадлежала она младенцу или плоду. Эта кость состоит из шести отдельных частей, двух фрагментов тела и парных больших и малых крыльев. На пятом месяце беременности передняя часть тела и малые крылья срастаются вместе, к восьмому месяцу они соединяются с задней частью тела, поэтому при рождении кость состоит из трех основных частей срощенной образованной телом и малыми крыльями, и двумя отдельными большими крыльями. Все элементы клиновидной кости срастаются в первый год после рождения. Зная, как отличать ее составные части, срощенные и несрощенные между собой, и представляя себе последовательность их развития, антрополог может довольно точно по одной этой кости определить возраст ребенка. Кроме того, в черепе есть множество других костей, помогающих установить возраст их обладателя, что делает его богатым источником информации. Если полушария мозга не развиваются, как бывает, например, при так называемой аненцефалии, костная ткань не получает сигнала к развитию. В результате плод может дожить до родов, но появится на свет со сформировавшимся лицом и недоразвитыми орбитами глаз, а также с рудиментарным мозгом безнадёжной черепной коробки, отчего его голова будет напоминать сдувшийся воздушный шар. Дети с таким заболеванием живут не более нескольких часов, максимум несколько дней. Отсутствие мозга и черепа приводит к трагически короткому сроку жизни. Кости нейрокраниум образуют особую мембрану, окружающую растущий мозг, и потому отличаются от других костей в организме. Они преимущественно состоят из губчатой, диплоидической от греческого двуслойной ткани, и напоминают сандвич с тонкой прослойкой пористого вещества, заключенного в оболочку, похожую на слоновую кость. Иногда слоистая структура развивается неправильно, и на ней образуются более тонкие участки, подверженные повреждениям. К примеру, наследственный дефект под названием Кэтлин Марк представляет собой два больших круглых отверстия в теменной кости в задней части черепа, его иначе называют «глаза на затылке». Название ему дал американский биолог доктор Уильям М. Голдсмит, наблюдавший этот дефект у 16 членов пяти поколений семьи Кэтлин и опубликовавший статью о своей находке в 1922 году. В данном случае кость просто не развивается, но поскольку страдают лишь небольшие её участки, это никак не влияет на продолжительность жизни. Однако отверстия в черепе влекут за собой повышенный риск в случае травмы головы. Кэтлин Марк заметно отличается от приобретенных отверстий, возникающих в результате трепанации, древнекультурной практики, встречающейся во многих уголках мира, когда в черепе человека, обычно находящегося в сознании, сверлили, долбили или проскребали дыры. Поводом для такой мучительной операции могли стать головные боли или психические заболевания, так из головы выпускали злых духов, которым приписывались все болезни. Большинство культур отказалось от них к концу Средневековья, хотя в некоторых регионах Африки и Полинезии подобные процедуры выполнялись вплоть до начала XX века. В отсутствии современной анестезии боль должна была быть поистине невыносимой. Но выдвигались также предположения, что в ходе операции пациенты могли впадать в эйфорию. Сложно поверить, что человек мог пережить столь грубое вмешательство, Но этот факт подтверждают черепа со следами заживления вокруг отверстий. Из XVIII века до нас дошёл хитроумный инструмент, помогающий составить представление о том, как проводились такого рода трепанации. Он напоминает ручную дрель со сверлом в виде лопатки с шипом посередине, оно ещё называется перо, в точности как сверло по дереву у современных плотников. Нет ничего удивительного в том, что инструменты ортопеда похожи на плотницкие. Близость между этими профессиями такова, что однажды мне довелось слышать об одном ученике-хирурга из Уэльса, который решил усовершенствовать свои навыки, проведя неделю настройки в качестве плотника подмастерья. Как вы понимаете, в дальнейшем он достиг больших высот. Судебный антрополог, соответственно, может столкнуться с отверстиями в черепе, имеющими разное происхождение. Некоторые из них не имеют никакого отношения к причине смерти человека, а некоторые как раз ею и являются. Опытный профессионал легко отличит Кэтлин Марк и дыры от трепанации. Для начала они разные по положению и симметрии. Кэтлин Марк обычно находится с двух сторон в задней части теменной кости и симметричны по размеру и месту, в то время как после трепанации остается, как правило, одно отверстие, которое может располагаться в любой части мозгового отдела черепа. Края отверстий также различаются. У кетлинмарк они острые, а после трепанации вокруг отверстия возникают углубления в форме блюдца, где кость пытается восстановиться, конечно, в случае, если человек пережил вмешательство и заживление началось. Если пациент умер в результате трепанации или вскоре после неё, на черепе останутся следы инструментов в виде царапин или бороздок на краях отверстия. Кроме того, на костной ткани могут остаться трещины. Губчатая ткань настолько отличается от остальных, что кости черепа практически невозможно перепутать с какими-либо другими. Их легко опознать, даже если у вас имеется лишь один изолированный фрагмент. Однако другие части нейрокраниум идентифицировать уже не так просто расследование, призванное разобраться, что случилось с одной дамой средних лет, внезапно исчезнувшей из небольшого городка в Шотландии, опиралось лишь на крошечный осколок неопознанного происхождения, в котором криминалисты заподозрили кость. Мэри не видели с тех пор, как она надев пальто ушла с работы, это было за пять дней до заявления о её пропаже. Последнее, что она сказала коллегам, было то, что идёт домой и собирается закатить мужу приличную оплеуху, потому что не намерена больше терпеть его ложь и измены. В тот день ей на работу позвонили из банка. Служащий сообщил, что возникли проблемы с бумагами на заём в размере 50 тысяч фунтов, которые она подписала вместе с супругом. Проблемы определённо были, ведь мэри не подписывала никаких бумаг, а её подпись муж просто подделал. За ним числилось несколько обанкротившихся фирм, и он был по уши в долгах. Её терпение подошло к концу. Мэри неоднократно говорила друзьям, что если завтра не придёт на работу и полицейские станут её искать, пусть посоветуют им покопаться на заднем дворе. И вот Мэри действительно пропала, а муж не заявлял об этом в полицию целых пять дней. Дознавателю он сообщил, что в тот день она вернулась домой с работы, они поссорились, и Мэри, разгневанная, куда-то ушла. По его словам, она собиралась вернуться, когда немного успокоится. Он решил, что она могла уехать в Лондон к одному из их взрослых детей. Как можно догадаться, там её не оказалось. Криминалисты обследовали их дом, они обнаружили немного крови в ванной. Анализ ДНК показал, что кровь принадлежала Мэри. Затем эксперты осмотрели с помощью эндоскопа сифон, где нашли отколотый кусочек зубной эмали. Конечно, их находки не означали, что Мэри мертва. Она вполне могла поскользнуться в ванной и удариться подбородком о край раковины. Обычное падение объясняло и присутствие крови, и осколок зуба. Далее криминалисты занялись кухней и наткнулись на следы крови вокруг дверцы стиральной машины. Анализ подтвердил, что это кровь Мэри. Из фильтра машины был извлечен какой-то фрагмент, в котором эксперты опознали кусочек кости. Прежде чем отправить его на тест ДНК, полиция обратилась к антропологу, чтобы тот по возможности сказал, действительно ли это кость, человеческая ли она. И если да, то из какой части тела? Нам приходится быть очень осторожными при исследовании мелких костных фрагментов. Очень важно первыми проводить тесты, не нарушающие их целостность, чтобы не оставить на улике неизгладимых следов. Данный осколок, если это была именно кость, составлял всего сантиметров в длину и полсантиметра в ширину. Анализ ДНК подразумевал его измельчение, то есть полное уничтожение. Очень важно было установить анатомическую принадлежность кости, так как на ней могло основываться обвинение в убийстве. Без некоторых костей вполне можно жить. Но есть и такие, которые, будучи найдены вне тела, говорят о том, что их обладатель, скорее всего, мёртв. Полиция доставила фрагмент в мою лабораторию, и все мы уселись вокруг стола. Мы с коллегой стали рассматривать кость через лупу в попытке определить, что перед нами. Осколок был такой хрупкий, что мы боялись брать его в руки. Подобные ситуации всегда большой стресс. Нам надо озвучивать все свои размышления в присутствии полицейских. То, в чём мы изначально увидели осколок кости, может к концу осмотра оказаться чем-то совсем другим. Необходимость рассуждать вслух, неизбежно заходя в тупик и ошибаясь, заставляет беспокоиться о том, что полицейские подумают о твоём опыте и профессионализме. Однако нам приходится следовать прописанным процедурам осмотра, оценки и идентификации. Нет другой альтернативы открытому научному обсуждению. К несчастью, мы не можем, как Шерлок Холмс, поднять верхкостный обломок и воскликнуть «Ватсон!». Если я не ошибаюсь, то перед нами фрагмент левого верхнего суставного отростка третьего грудного позвонка, женщины 23 лет хромающей при ходьбе. Ты как будто держишь в руках один кусочек пазла на тысячу деталей, Да к тому же в анатомии все пазлы разные. Какие у него края? Что на нем за узор? Появляется ли этот узор где-нибудь в другом месте? В данном случае мы с самого начала были уверены, что перед нами кость и что это кость черепа. На это указывала тонкая оболочка с гладкой внешней поверхностью. Внутренняя поверхность была слегка выгнута, и по ней проходила бороздка. В скелете нет других костей с подобной комбинацией свойств. Теперь нам надо было определиться с расположением. Осколок не мог относиться к крупным костям черепа, образующим верхнюю часть мозгового отдела, потому что те состоят только из губчатой ткани. Поскольку её мы не обнаружили, то отнесли кость к боковым фрагментам, то есть к лицу. Извилины на внутренней поверхности черепа соответствуют бороздкам на полушариях мозга. Поэтому мы сузили выбор до трёх предполагаемых вариантов. Орбитальные пластинки решётчатой кости – верхней части орбиты глаза, чешуйчатой части височной кости сбоку головы над ухом или большого крыла клиновидной кости, висок, участок между глазом и ухом, где вы инстинктивно трёте, когда болит голова. Далее мы решили, что для орбитальной пластинки кость слишком толстая, второй вариант был отвергнут, потому что на этом участке нет соответствующей бороздки. И так оставалось последнее. Перед нами часть клиновидной кости. Это частично изогнутая кость с губчатой структурой и бороздками, соответствующими извилинам на полушариях мозга. Особенность края указывала на место сращения с лобной костью. Данное предположение выглядело вполне обоснованным, и мы были уверены, что рассмотрели все возможные варианты. Осмотр занял около часа, и полицейские явно утомились от нас и нашей непонятной анатомической болтовни. Теперь нам надо было решить... Из правой части черепа этот осколок или из левой. Если мы не ошиблись, то он мог относиться только к левой, потому что в противном случае извилистость располагалась бы неправильно. Рядом с этим тонким участком черепа проходят крупные кровеносные сосуды, средние мозговые, и если эта его часть была сломана до да так, что откололся фрагмент кости, можно было с уверенностью утверждать, что Мэри нет в живых. Это, однако, предстояло решить патологу. Он согласился с нашими выводами, хотя и признал, что не может дать комментариев по поводу происхождения костного фрагмента. Это выходит за пределы его компетенции. Недовольные таким недоверием к нашим анатомическим познаниям, мы восприняли заявление патолога как тревожный звоночек. Скорее всего, нам предстоял вызов в суд, если дело дойдет до него, потому что происхождение обнаруженного осколка являлось одним из главных аргументов обвинения. Прокурор подтвердил, что теперь это дело об убийстве. Кость отправили на анализ ДНК, который установил, что она принадлежала Мэри. Муж изменил показания. Теперь он утверждал, что его жена пришла домой, и между ними завязалась яростная ссора. Мэри якобы держала в руках нож, потому что готовила сандвичи. Испугавшись, что жена его зарежет, он схватил ее за руку и толкнул. Она упала в дверной пролет и скатилась по лестнице а потом ударилась головой о бетонный пол внизу. Брызги крови и мозгов, по его словам, разлетелись во все стороны. Должна заметить, что так случается отнюдь не всегда при ударе головой о бетонную поверхность, да к тому же внизу лестницы крови нашли совсем мало. Мужчина сказал, что кровь текла рекой из раны на левой стороне головы возле уха. Он понял, что Мэри мертва, оттащил её и положил в ванну. Потом он вымыл весь дом Завернул её в полиэтиленовую плёнку и спрятал в багажнике своей машины. На следующий день в 2 часа утра он увёз тело из дома и избавился от него. Эту часть его рассказа подтверждала и полиция. В багажнике нашли следы крови, и машину зафиксировали дорожные камеры. Он заявил, что бросил тело в протекавшую неподалёку быструю речку, до сих пор её так и не нашли. Дальше он сунул окровавленную одежду в стиральную машинку, а вместе с ней, не заметив, и осколок кости. Нам повезло, что стирал он при низкой температуре с обычным порошком, иначе нам не удалось бы раздобыть ДНК женщины. Случись так, обвинению и криминалистам гораздо сложнее было бы доказать, что кость принадлежала Мэри. С другой стороны, чья еще она могла быть? Но судопроизводство построено таким образом, что обвинение отвечает за предоставление доказательств, а защите достаточно просто посеять сомнения в их достоверности. Как я и боялась, меня вызвали в суд, где мои драгоценные познания в сфере анатомии человеческого тела, представленного в данном случае в виде крошечного осколка кости, должны были неизбежно подвергнуться суровой проверке. Зал суда – чуждое место для учёного. Мы можем лишь отвечать на вопросы, которые нам задают, и если вопрос, которого ты так ждёшь, не прозвучал, это очень раздражает и злит. В Шотландии эксперты не имеют права находиться в зале во время заседания, и поэтому ты предстаёшь перед судьёй, понятия не имея, как развивается процесс и какие доказательства уже были предъявлены, а какие ещё нет. Сначала обвинение в лице заместителя прокурора, с которым я была незнакома, Предъявила суду мои верительные грамоты. Мне дали позволение представить своё свидетельство и изложить, как я пришла к сделанным выводам. Когда выступаешь на стороне обвинения, это обычно несложно. У прокурора нет ни желания, ни намерения оспаривать твои заявления, потому что они работают в его пользу. Всё закончилось в течение часа или около того, и большую часть этого времени я потратила на то, чтобы убедить суд в своей достаточной квалификации и опытности. «Очень важно, чтобы свидетельство, которое ты делаешь в суде, касалось только твоей профессиональной области знаний и не выходило за её пределы. Моё в тот день было простым. Я убеждена, что этот фрагмент — кость, и убеждена, что он откололся от левого большого крыла кленовидной кости. Я не могла делать предположение о том, мёртв человек, которому она принадлежала, или жив. Не могла утверждать, что она принадлежала Мэри», Не могла сказать, какое время кость пролежала в стиральной машине, и не могла сказать, как она туда попала. Обычно судьи и присяжные довольно рано делают перерыв на ланч, поэтому я подсчитала, что на перекрёстный допрос со стороны защиты остаётся не больше двух-трёх часов. Адвоката, представлявшего в этот раз клиента, я хорошо знаю и глубоко уважаю, но от этого наши встречи в суде не становятся более приятными. Он великолепно делает свою работу, хоть сам это и отрицает а также славится тягой к драматическим эффектам, чего стоит хотя бы его бакенбарда и трубка, как у Шерлока Холмса. «Если я когда-нибудь совершу преступление и окажусь на скамье подсудимых, то хочу видеть своим защитником только его». В Шотландии свидетели дают показания стоя со специально отведённой трибуны, и я всегда снимаю в этот момент туфли, чтобы почувствовать связь с землёй. Со стороны никто этого не видит. Ты понимаешь, что присяжные смотрят на тебя, поэтому делаешь невозмутимое лицо». Адвокат получил разрешение начать перекрёстный допрос, но со своего места не встал, дожидаясь, пока стихнет шепоток предвкушения, пробежавший по залу. Затем движением, достойным детективного сериала, он нагнулся под свою скамью и достал оттуда большой тяжёлый учебник. Медленно поднявшись на ноги, чтобы подчеркнуть его вес, Он с нарочитым хлопком выложил учебник на стол перед собой, отчего страницы зашелестели, и в воздух взметнулось облачко пыли. Это было последнее издание «Анатомии Грея» Библии анатомов. Его первые слова, произнесенные с благородным эдинбургским акцентом, до сих пор звучат у меня в ушах. «А теперь, профессор, позвольте мне на мгновение усомниться». Так начался интенсивный допрос, в ходе которого меня спрашивали, как развивается эта кость у ребенка, как она растет, как ломается, какие ткани ее окружают, и как процесс дифференциального исключения привел меня к сделанным выводам, а также почему я решила, что данный фрагмент принадлежал к левой половине черепа, а не к правой. Прокурор, задавая мне вопросы, не погружался в такие дебри. Но я заранее знала, что адвокат будет рад их коснуться и поинтересоваться, среди прочего, тем, Не мог ли этот фрагмент принадлежать какому-нибудь другому человеку, каким образом он оказался в стиральной машине и тому подобным? Таковы неисповедимые пути судебного процесса, и эксперт должен быть готов к любым поворотам. Кланчу со мной было покончено, 30 минут спустя я уже сидела в поезде и ехала домой. Мне казалось, что мой профессионализм как эксперта в глазах присяжных в ходе перекрёстного допроса не пострадал, что я сумела донести положенную информацию доступным для них образом и дать им понять, что я вполне убеждена в идентификации осколка кости, не вдаваясь при этом в догматизм. На этом мое участие в процессе закончилось. Мне оставалось, как и всем прочим, следить за судом по новостям и читать газеты. Это довольно странное чувство. Ты вроде бы и часть процесса, но в то же время из него исключен». Как учёные, мы не можем проявлять личную заинтересованность. Это будет непрофессионально, не говоря уже о вреде собственному психическому здоровью. Но ты всё равно ждёшь, чем закончится дело, чтобы поставить в нём для себя точку». Мужа Мэри признали виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть, а не в убийстве, и приговорили к шести годам тюрьмы. Ещё шесть лет он получил за препятствование следствию и сокрытие трупа, Он подал апелляцию, и срок сократили до 9 лет. Отсидел он всего половину и большую часть в тюрьме открытого типа. Недавно я узнала, что вскоре после освобождения он переехал в Блэкпул и снова женился. Женская доверчивость и всепрощение не перестают меня удивлять. Спустя некоторое время после апелляции я столкнулась с его адвокатом на служебном семинаре и добродушно пожурила его за то, что задал мне жару на перекрёстном допросе «Хотя мое свидетельство не имело решающего значения для вынесения приговора. С помощью анализа ДНК полиции удалось установить, что костный фрагмент принадлежал мэри, а муж признался в причинении смерти и сокрытии трупа. Суду надо было только решить, виновен он в убийстве или в тяжких телесных повреждениях. Но, конечно, я понимала, что адвокат должен максимально отстаивать интересы клиента, и оспаривать любые доказательства, выдвигаемые обвинением, а также верительные грамоты эксперта. Таковы условности процесса». Адвокат со своим суховатым шотландским говором ответил мне так. «О, но ведь допрашивать вас куда забавнее, чем патологов. Их так легко сбить с толку. И после этого меня еще спрашивают, почему мне не нравится выступать в суде».